Глава двадцатая. Иртальт. «Эльвольд!» — взревел я, выйдя из портала в компании Иргольда. В главном зале валялись еще непротрезвевшие маги из южных, западных и хвойных. Новые улики по делу пьяни. «Эльвольд, ворлачий сын!» — позвал я и хорошенько осветил помещение. Ослепленные маги начали медленно возиться, а из-под стола, наконец, вылез и глава клана. — Ирт, издеваешься? Варлащит ты задница! — Пробасил он, держась за голову. — ну, бери свет, медвежий ты потрох! Че тебе надо? — Поговорим с глазу на глаз, — прорычал я. — Как скажешь... «В нем Он зацепил какой-то кувшин со стола и жадно присосался прямо к горлышку. Затем хлопнул полстакана геалаха крякнул с довольным видом и жестом пригласил нас с братом в свой кабинет. «Мне надо знать, какого ирода ты сначала напихал в мою постель местных шлюх, а потом велел показать это жене!» — зарычал я, чувствуя, как мной овладевает тьма. Искреннее недоумение стало мне ответом. — Я? Напихал? — Да за кого ты меня принимаешь? — возмутился глава хвойников настолько натурально, что я даже немного поверил. — Насколько я помню, тебя уводили спать одного. Девушкам ты отказал, а навязываться никто не стал. И как тогда в моей постели оказалась голая девица? И почему Аренвольд привел ко мне жену? «Это подло Эльвольд!» «Есть же элементарная мужская солидарность!» «Я не считал нужным сдерживать эмоции!» «Не кипятись! Сейчас разберемся!» Хвойник вышел из кабинета, оставив нас двоих. «Жест сильного доверия!» «Он мог и не знать с сомнением», — сказал Иргольд. «О чем именно? О плане Аренвольда? В конце концов, у главы мотива не было решительно никакого, а вот у Аренвольда месть. Спустя минут десять Эльвольд вернулся в сопровождении Аренвольда, своего брата Тривольда и заспанной девицы. — Итак, Ирд, я тебя слушаю, — уже спокойнее сказал глава клана Хвойных. Я ложился спать один. Были вокруг какие-то девицы, которые приставали и отобрали одежду. Я их прогнал и завалился отсыпаться. «Ты на себя прокинул миску рагу и сглаздался весь!» — хохотнул тревольт. «Раздевали тебя, чтоб ты нам постель не испачкал и за ночь не провонял». «Допустим!» — скрежетнул я зубами. «А голая девица?» «Это...» — ткнул в нее пальцем глава клана. «Понятия не имею, я ее даже не видел», — возмутился я. «Это кажется. Смогу точнее сказать, если она разденется», — ехидно заметил брат. Девица покраснела до корней волос. «Как ты оказалась в его постели, отвечай!» — горкнул Эльвольд. «Дядя, я просто хотела иметь рычаг давления. Думала, что если мы переспим, то он будет лояльней ко мне, когда я окажусь в клане южных», — всхлипнула она. Но ничего не было. А потом пришла его жена, и я... Но ничего не было!» Отчаянно заявила девица. «Это случайно, не та ли разумная племянница, которую ты хотел прислать свататься к Иргу?» «Догадался я». «Да». Мрачно подтвердил Эльвольд. «Что ж, пожалуй, откажусь. Все-таки предпочитаю девиц, которые не прыгают к брату в постель при первой возможности. Тем более... что ничего из увиденного меня не впечатлило. Ядовито заметил Иргольд и с удовольствием понаблюдал за тем, как его несостоявшаяся невеста сгорает со стыда. «Что было дальше?» — спросил глава, переводя взгляд на Оренвальда. «Пришла Карина, попросила проводить ее к Эрту. Я проводил!» Нахально улыбнулся он. — Ты подозревал, что он может быть не один? — сурово спросил Эльвольд. — Подозревал? — хмыкнул Бородатый. — Да только это не моя забота. Женился, держи шишку в штанах. — Ты недостоин, Карины. Месяц прошел, а ты уже оскандалился. ха, -ха, -ха. Никто тебе пить не заставлял. В словах Эрнвольда есть свой резон, Ирт. Мы не подстраивали ситуацию намеренно. Примирительно сказал Эльвольд. Что же касается Аренвольда, то произвела на него твоя жена впечатление. Что поделаешь? Поступок, конечно, не слишком красивый, но в точности он не мог знать, с кем ты спишь и в каком виде. От слов главы хвойников мне стало тошно. Получается, я сам виноват, что так набрался. И даже показательно казнить некого. Пакость, а не день. эльвольд меня не устраивает ситуация когда я не могу находиться в твоем клане в безопасности ренвольд посягнул на личное хмуро сказал я да но мы пока что свободные кланы не обязаны признавать тебя в качестве лидера хитро прищурился эльвольд тем не менее я приму меры будь уверен что в ближайший год он будет смолить трюмы разве это он виноват в ситуации резонно спросил брат Не будь в постели Ирта незваной развязной касанты, ничего не случилось бы. Думаю, для девиц, скачущих по постелям женатых мужчин, должно быть предусмотрено не менее строгое наказание. Девица разрыдалась, но сочувствия к себе не вызвала. — Ты прав, Иргольд. Думаю, что смолить трюмы в одиночку Оренвульду будет грустно. Пусть моя дочь составит ему компанию. — сказал Тривольт, оглаживая кучерявую бороду, заплетенную в небольшую косичку. Аронвольт, повинуясь кевку, вышел и вывел воющую племянницу главы клана за собой. — Ох, хорошо, что у меня одни сыновья! — подытожил Эльвольт, когда дверь за ними закрылась. — Толку столько же, но хоть не ноют. Что, Ирт, выпьем? — Спасибо, Эльвольт. Желание пить у меня отшибло надолго, да и дел еще полно. Выйдя из его кабинета, я отправился собирать свое недееспособное войско. Когда все три дюжины и их командир оказались в пиршественной зале и приняли относительно вертикальное положение, я приказал, чтобы через десять минут все были в боевой форме. «Брин, отправляйся к снежникам и предупреди о нашем приходе». У меня как раз нужное настроение, чтобы с ними пообщаться. Спустя десять минут мои бравые войны зеленили лицами в шеренге. Отрезляющая магия, которая существовала, но была доступна только магам воды. Именно они выглядели сейчас бодрее других. С таким войском только воевать, но паршивое настроение требовало выхода. Я приказал открыть мне портал в снежную пустошь, Если на нашей территории уже вовсю цвели растения, то тут снег только начал сходить. Всюду журчали весенние ручейки. Помня, как охарактеризовал местного главу отец, я решил особо не церемониться. Недалекие люди гораздо больше уважают силу, чем желание искать компромисс. Меня встречало семеро снежников. — Солнечного дня, из клана Южного берега. — Солнечного дня, консаторы клана Снежной пустоши, — ответил я. Шагать приходилось по влажному весеннему снегу и раскисшей, напитанной водой грязи. Следуя за провожатыми, я отмечал особенности жизни клана. Раньше мне не доводилось бывать на этих землях. Здесь все устроено иначе, чем у нас. Дорожки выложены щебенкой, которая сейчас была втоптана в грязь. Раскинувшись у подножья гор, небольшой город выглядел непривычно. Низкие утопленные в землю дома с покрытыми землей крышами, на которых уже багровела весенняя травка, мрачно глядели маленькими окнами. Должно быть, внутри помещений мало света, да и окна на уровне пояса не выглядели привлекательно. Наверное, поэтому стены с входной дверью у этих домов были глухие, а все окошки выходили на другую сторону во внутренний дворик. Эти дворки большинство огородило заборчиком, видимо, чтобы мимо окон никто не шастал. Сами дома, судя по площади покрытых землей крыш, были довольно просторными. Некоторые соединялись между собой крытыми переходами или даже тоннелями. Некоторые, наоборот, стояли в отдалении от других. На окраине города находилась огромная ферма мехатриасов. «Скоро зверьки будут готовы скинуть шикарные зимние шубки, и в клане наступит горячая пора. Меня завели в просторное помещение. Хоть на входе пришлось пригнуться, внутри потолки рукой не достать, поэтому находиться было вполне комфортно». Хозяева жестом указали на стулья с высокими спинками, усадили меня и приближенных за стол переговоров, а остальных магов проводили в соседнее помещение. Здесь угощали отваром из таежных трав и сушеных ягод, который варился прямо в огромном пузатом чане на столе у окна. Вкус и запах мне понравились, надо взять на заметку. Я пришел, чтобы заключить договор о присоединении вашего клана к Единому Северу. Наконец начал я, когда все формальности были соблюдены. Что будет, если мы откажемся? Такого выбора у вас нет». «Северные тоже не хотели. Оказалось, достаточно сменить главу, чтобы договориться», — хмыкнул я. «У вас только два варианта. Первый — я гарантирую, что разведением мехотрясов занимаетесь только вы и создаю для вас условия и возможности для торговли с другими странами. Второй — я подчиняю вас силой. На данный момент у меня в клане находится Эльберг, который рвется устроить новую ферму». Будет это сделано или нет, зависит только от меня. Ты пришел с угрозами. Напрягся, глава клана Снежников. Я пришел, чтобы объединить кланы. Это давно пора сделать. Больше никаких территориальных стычек, никаких внутренних конфликтов. Общие защищенные границы, общие отряды по добыче иретов. Слышал, что у вас было много нападений прошлой весной, я готов дать защиту. Но если я узнаю, что вы плетете интриги за моей спиной, то вырежу всех причастных. Спокойно, — сказал я, позволяя тьме залить глаза и заклубиться на ладонях. После этого переговоры прошли как по скату, вымазанному медвежьим жиром. Я даже добился того, что снежники признали захваченные у хвойников земли чужими. Взамен же в состав их клана вошел кусок ничейных земель. Зачем им нужна заледенелая целина, я понятия не имел, но отдавать ее было не жалко. Снежники, вообще-то, могли и сами их объявить своими. Никто бы за кусок заиндевелой гнистой почвы с ними драться не стал. Мы расстались, довольные друг другом. Обратный портал я открыл к хвойникам. Время давно перевалило за обеденное, и мои воины виновато бурчали животами, но у меня к ним сочувствия не было. Эльвольд, я выполнил твои условия. Снежники подписались под прежними границами. Теперь дело за тобой. Иртальт, приятно иметь с тобой дело. Улыбнулся уже немного поддатых войник. хвойник. Не зря мы зовем их клан пьяным лесом. Тогда давай заключим договор и отпразднуем это великое событие». Праздновать не хотелось, но Эльвольд был не из тех, кем можно пренебречь. Его клан — один из самых маленьких и немногочисленных. Да и местность у них специфическая. Часть территории заболочена, другая подвержена паводкам по весне. Густой хвойный лес хорош, но с земледелием тут большие проблемы. Большую часть злаков они закупают. Здесь же выращивают только один сорт зерновых — жесткий и бурый. Хлеб из такого не напечешь, но мясная каша получалась вполне вкусной. Тем не менее, они стали одним из самых экономически успешных кланов. Договор заключили быстро, и я поздравил себя с тем, что не присоединившимися остались только два клана. Эльвольд щедро накормила их воинов, но от вида предложенной их войны самогонки многих перекосила. Пьется геолах, конечно, легко, но вот последствия от него невеликой приятности. Распрощавшись с теперь уже наместником земель, я ушел обратно в свой клан. Остаток вечера мне хотелось провести с Кариной, чтобы как-то загладить перед ней вину за произошедшее.